Оно не так спокойно, как всегда. Ей нелегко было наскрести свои возражения. Обличительные слова египетского поэта, жившего четыре тысячи триста лет назад. Густав хорошо помнит их. Искусные правители изгнаны. Страной управляют несколько невежд. Наступает царство черни. Вожак ее, вознесенный на гребень волны, пользуется этим, как умеет. Он обличается в тончайшие ткани и вовремя. умощает плешь свою миром, захватил большой дом и амбары. Раньше он сам был простым скороходом, теперь другие у него на побегушках, князья льстят ему, знатные в прошлом сановники и, спив чашу бед, кланяются временщикам. Густав любит хорошие цитаты, но эта взята уж слишком из отдаленных времен и не может служить аргументом против него. Все сказанное Анной — сорагат, недостойный её. Она правдива до глубины души. Если она от всего сердца верит во что-нибудь, она умеет хорошо выразить свою мысль. Всё, что она говорит сейчас, расплывчато, неустойчиво. Не зачем заниматься физиономикой, чтобы видеть, что она сама верит своим словам только наполовину. Густово не трудно разбить её возражение. Он приподнялся, Опёрся рукой на руку. Лампа над кроватью освещала его лицо, и оно резко выделялось в полумраке комнаты. Да, это верно, сказал Густов. Не народ повинён в сворящихся бессинствах. 14 лет его наускивали на евреев и социалистов. Но он не бросался на них как дикий зверь. Прекрасное доказательство хороших качеств народа. В варварстве повинён не он, а правительство Третья империя. Ее чиновники — ее ланскнехты. Все злодеяния совершались наемниками правительства, а оно покрывало их. Но варварство заключается не только в этих деяниях. Оно присуще самим принципам новых властителей. Они уничтожили меру вещей и узаконили произвол и насилие. Вина нового правительства не столько в том, что совершаются эти злодеяния, сколько в том, что... что оно препятствует расследованию их, бросает в тюрьмы разоблачителей и этим наперёд санкционирует новые преступления. Густав говорил об открытом исповедании террора, который новые правители бесстыдно проповедуют в десятках тысяч книг, газет и журналов, в своих речах, в своих декретах. Он говорил о голом, неприкрытом рвачестве, о дурацком расовом чванстве. Они вытащили этот фетиш из чулана, где хранился старый хлам. Тошно смотреть, как профессора в своих аудиториях курят этому фетишу семиам, а судьи его именем произносят приговоры. Гнусная комедия. Король сидит в одних подвстанниках, а люди валяются у него в ногах и кричат, как прекрасны его одежды. Конечно, и сейчас в Германии делают великолепные машины, чётко работают на фабриках и заводах. создают новые музыкальные произведения. Много миллионов людей стараются сохранить порядочность на вокруг, поднявся первобытный лес, где пытают и режут, а они вынуждены судорожно закрывать глаза и уши. Допустим, всё это единичное преступление. Допустим, что отдельное издевательство, отдельное убийство, пустяк по сравнению с целым. Но дело в том, что само это целое состоит из таких пустяков, как тело из клеток, а тело в конце концов загнивает, если разрушено много клеток. И на этот раз возражение Густова лишни были деловитости. Он не назвал почти ни одной цифры, ни одной даты, но он высказал всё, чем был полон до краёв. Он возражал ей не словами, всё сущее его изливалось перед ней. Она смотрела на него, на его большое взволнованное лицо, В пятне света, отбрасываемая ночной лампой, оно до последней черточки было ярко освещено. Оно было не молодо, но мужественно и отважно. Перед ней был не тот Густав, которого она знала. Его снисходительная флегма исчезла. События захватили его, смешались с ним, закалили ткань, из которой он был сделан, огрубили ее. Анна любила его. Однако верила ему лишь наполовину. То, что однажды засела под её выпуклым лбом, прочно оставалось там. Чтобы перестроить её, надо немало поработать. В лице Анны Густов столкнулся с той отравленной, загипнотизированной Германией, которая до ужаса медленно будет приходить в себя от наркоза. Вот оно, необходимое ему подтверждение. Нельзя не выполнить задачу, которую он перед собой поставил. Это было то, чего он добивался. Теперь в сущности он имел право провести несколько спокойных недель с Анной. Его ждут в дальнейшем немалые трудности. Анна, хотя они и не говорили больше о Германии, уже не та, что прежде. Как не медленно она сдавалась, вернувшись, она увидит другую Германию. Они проводили ясные мирные дни в своём облупленном домике, внутри которого царили образцовая чистота и порядок. Здесь, среди покоя солнечного латинского Возморья, трудно было представить себе, что в каких-нибудь двадцати часах езды отсюда находится страна кошмаров Германия, на города, которые обрушились первобытные чудовища. Густав и Анна много бродили по широким ласкающим глаз просторам. Красивым изгибом поднималась дорога к их мысу. Кругом были виноградники, пинии, оливковые рощи. Ровный рог от морского прибоя провожал их ко сну и встречал их пробуждение. Непрерывно дул легкий соленый ветер. По вечерам с тихих холмов спускались стада коз. Жизнь была привольна и полна античного покоя. За четыре последних дня Густав не обмолвился ни единым словом о Германии. были часы, когда он совершенно забывал о ней, но внезапно она вновь страшным образом напомнила о себе. Они сидели в маленьком пёстром портовом кабачке ближе к Выборгскому городку. Игусов вчитал какую-то газету. Вдруг его смуглое от загара лицо побледнело. Он выпустил газету из рук. Анна подняла её. известный немецкий профессор Йоганн Скоган, тогда Анна, покончил самоубийством в концентрационном лагере Гренштайн. Анна в свою очередь побледнела, сначала только вокруг глаз, потом бледность разлилась по всему лицу. Пойдём, сказала Анна. Они поехали домой. Всю дорогу молчали. Густав сошёл к морю, сел на камень. Она оставила его одного. Вечером она сказала ему: ты прав, Густав. Я ошибалась. Я закрывала глаза. Ты прав. Германия стала другой. И дело не только в том, что там умер Иганы Скоган. Не только в том, о чём ты мне рассказывал и давал цветать, и не в том, что в Германии довести да ему знать, что я здесь с тобой, мне бы срезали волосы и водили меня по улицам, ругая бесстыдное тварь.